Май 1966 года. Мэнди оделась особенно тщательно для своего визита в редакцию Star. Инстинкты подсказывали, что туда нужно явиться в прежнем обличье, и она надела шляпу и перчатки, хотя на улице наконец стало тепло. Как же странно она выглядела сейчас. Как не похожа на себя настоящую. Но ее более короткие юбки и платья, одежда ярких цветов, к которой она пристрастилась, придали бы ей несерьезный вид. А нужно произвести впечатление человека серьезного и верящего в свои силы. Спуститься по склону холма до здания газеты было нетрудно. От дома до туда было меньше мили. Как просто было бы, если бы у нее была работа в редакции, на которую надо ходить с понедельника по пятницу, и какое бы она испытывала удовлетворение, возвращаясь домой вверх по склону холма, усталая после тяжелого дня. Интересно общаются ли сотрудники неформально и будут ли они приглашать ее. И интересно, как Ферди отнесется к тому, что она перестанет быть всецело в его распоряжении, станет сожалеть или же, наоборот, испытает облегчение. Это могло бы стать поводом для достойного расставания, если он захочет. Но переступив порог здания, она почувствовала, как ее уверенность в себе сходит на нет. Надо было подойти к огромному столу, за которым перед батареей телефонов восседала женщина, восседала на возвышении, будто судья. «Кому вы?» – спросила она. «К мистеру Бауэру», – ответила Мэдди, ощутив недовольство от того, каким высоким вдруг стал ее голос, как будто она не имеет права находиться в этом священном месте, прося встречи с известным журналистом, который менее двух недель назад сидел в ее квартире и просил ее дать ему возможность поведать ее историю. «Он вас ждет?» «Нет». «Как вас зовут?» Она назвала свое имя шепотом, как будто боялась, что ее кто-то подслушает. Затем, по указанию женщины оператора телефонного коммутатора, села на деревянную скамью и стала ждать. После долгого бормотания и вздохов, женщина сказала «Пятый этаж». «Что?» «Вам на пятый» он в воскресном офисе на пятом этаже». Редакция показалась Мэдди грязной и неопрятной. И шумной. Везде валялись пачки газет, вокруг кричали, слышался стук печатных машинок, где-то звонил колокольчик. И так много мужчин, но тут работают и женщины, напомнила она себе. Она читала их статьи, видела их имена в подзаголовках статей. У мистера Бауэра был угловой стол в помещении, где работали сотрудники, занимающиеся воскресным выпуском. Окна выходили на юг, на реку, и из них открывался бы приятный панорамный вид, если бы не покрывающий их толстый слой пыли и грязи. Кто-то написал на нем «Стар» — одна из газет мира. Мэдди не сразу поняла эту шутку. «Бикон» Более серьезные утренние газеты, имеющие корпункты в зарубежных странах и немалый штат сотрудников в Вашингтоне, называла себя одной из лучших газет мира. Странно видеть вас здесь, сказал Бауэр, откинувшись на спинку своего стула. Поначалу Мэдди показалось, что он стал каким-то другим, но потом до нее дошло, что разговаривая с ней в ее квартире, он играл роль. Делал вид, будто она ему интересна. Будто он ей сопереживает. Притворялся, чтобы получить от нее то, что нужно. Теперь же ему ничего не было нужно. Во всяком случае, он так считал. «Я хочу получить работу в вашей газете». Он улыбнулся. «Я не редактор, мисс Шварц». Примечание. Нейтральное обращение к женщине, не подчеркивающее ее семейное положение и возраст. «И не занимаюсь наймом». А если бы занимался, не думаю, что стал бы ратовать за то, чтобы принять на работу женщину, не имеющую опыта. Но вы можете мне помочь? Возможно. Но с какой стати мне вам помогать? Это серьезное место для серьезных людей. К нам не приходят с улицы. Я помогла вам использовать или не использовать это слово. Не подумает ли он, что в ее устах оно звучит смешно? Я помогла вам раздобыть сенсацию. Еще одна улыбка, но ее не запугать, и она вовсе не чувствовала себя смешной. Она знала, что у нее есть, что лежит в сумке. Вы перевели стрелки. Вам повезло, что это сработало. Я предложила вам то, что было лучше ожидаемого. Не стала бы называть это переводом стрелок. И теперь думаете, что хотите поработать в нашей газете? И что же вы можете дать нам? Мэдди достала из сумочки пачку бумаг связанных бечевкой. «Письма. От Стивена Корвина. Я написала ему письмо об убийстве Тесси Файн, и он мне ответил. Дважды». В комнате не стало тихо. Тут никогда не бывало тихо. Мэдди это чувствовала. Но что-то изменилось. Теперь к их разговору прислушивались другие, во всяком случае пытались. Наверное, мистер Бауэр тоже это заметил, поскольку сказал. «Давайте прогуляемся». Она подумала, что он хочет выйти на улицу, но газетчик вывел ее сначала в коридор, а потом провел по черной лестнице вниз. «Я могу их увидеть?» «Покажу первое», — ответила она. Мистер Бауэр умел читать очень быстро. «Ну и что?» — сказал он. «Он тут ни в чем не признается, а просто повторяет эту свою галиматью насчет того, что девочка будто бы вернулась в магазин, после того, как он ушел. Никто этому не верит? Я тоже не верю, согласилась Мэдди. Но тут имеется одна деталь, говорящая о том, что у него был сообщник. Собеседник поднял брови. Я слыхал о чтении между строк. Но чтобы так... Он выдумал историю о том, что это якобы сделал не он, а кто-то другой. Каким образом из этого можно сделать вывод, что у него сообщник? Не из этого, сказала Мэдди. Для этого надо вернуться к предыдущей части письма, где говорится, что утром того дня он поссорился со своей матерью. «Вы про эту ахинею насчет яиц? Даже я не смог бы выжать из этого что-то интересное». «Нет, не про это, а про то, что в тот день он ходил на работу пешком». «И что с того?» Тело Тесси Файн было обнаружено почти в двух милях от зоомагазина. «Как оно попало туда?» на чьей машине он привез его туда. Я сходила в библиотеку имени Енуха Претта и прочла все статьи о нем. Какой целеустремленной она чувствовала себя тогда, когда явилась в центральное отделение этой библиотеки, находящейся всего нескольких шагах от дома и попросила подшивки ежедневных газет. Она редко пользовалась библиотекой, та была слишком уж похожа на средневековый замок, особенно по сравнению с современной плавностью линии библиотеки в Стауне, где она брала популярные романы. Вероятно, на ночь он оставил тело в подвале и вывез его только на следующий день? Возможно. Но возможно также, что до него дошло. Он допустил промах, поведав мне информацию, которая свидетельствует либо о наличии у него сообщника, либо о том, что кто-то знал о сделанном. Поэтому и написал второе письмо своей армейской службе в Форт-Детрике. И что с того? Стивен Корвин был призван на службу пять лет назад. Он заявил, что не может нести военную службу в силу своих религиозных убеждений, как адвентист седьмого дня, и его отправили в Форт-Детрик, где он стал участником эксперимента, известного как «Операция Белый халат». Примечание. Реальный эксперимент. Смехотворно, сказал мистер Бауэр. Армия не проводит опытов, которые превращали бы призывников в убийц маленьких девочек. Мне это тоже кажется смехотворным, согласилась Мэдди. Впечатление такое, будто он хватается за соломинки, ведь это интересно, не так ли? Эту информацию еще никто не публиковал. Мне бы хотелось написать статью о нашей переписке. Разве это не приведет к огласке, которые вы побоялись, когда я нанес вам визит? к тому, что пресса начнет изучать вашу личную жизнь, и это затронет вашего сына. Этого не произойдет, если статья выйдет под моим именем, если автором буду я. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем именно она просит. Вы хотите, чтобы в подзаголовке стояло ваше имя? Хотите, чтобы мы наняли вас, и чтобы первый же ваш материал стал сенсацией, напечатанной на первой полосе? «Ну, так дела не делаются, Лоис Лейн. Примечание: возлюбленная и жена Супермена, журналистка, как и он сам под личиной Кларка Кента. Вы что же, собираетесь отныне встревать в каждую историю о резонансном убийстве? Замаскироваться под пьячушку и попытаться разоблачить серийного убийцу, прозванного Крестиком Ноликом, который терроризирует Балтиморских выпивох? А может, сообщите что-то новенькое об убийстве президента Кеннеди? Это не журналистика. Это сделает вас всего-навсего трюкачкой. Чем-то вроде второсортного переиздания Нелли Блай. Примечание. Нелли Блай, настоящее имя Эмили Джейн Кокрон. 1864-1922. Знаменитая американская журналистка-расследователь, известная своими острыми репортажами о дискриминации женщин и условиях жизни бедноты а также тем, что проникла в психлечебницу, симулировав безумие и разоблачившая царившие в ней ужасные порядки. Она задела газетчика, и с его лица спала маска. И Мэдди, всегда безошибочно знающая, что нужно мужчинам, сразу же поняла, как исправить положение. «А если я напишу с вашей помощью, и это станет испытанием при приеме на работу, готова начать с самой нижней ступеньки и делом доказать, что чего-то стою?» Не прошу какого-то особого отношения к себе. «О, Мэдди, работа в газете огрубляет женщин. Видели бы вы ту бой-бабу, которая освещает у нас вопросы трудовых отношений? Мне бы хотелось думать, что чем бы я ни занималась, всегда буду прежде всего женщиной. Несомненно. Было бы проще, если бы вы отдали мне эти письма. Я бы показал их своему начальству». Мэдди положила письмо Корвина обратно в свою сумочку. Второе письмо сейчас не при мне. Сначала я пришла сюда, к вам. Но в городе есть и две другие газеты. «Бикон» и «Лайт». Возможно, мне бы стоило заглянуть туда и посмотреть, что предложат они. Через два дня, в течение этих двух дней, она сидела рядом с мистером Бауэром, иногда печатая на машинке, иногда разговаривая с ним, позволяя ему переделывать текст. Но время от времени, настаивая на том, чтобы тот или иной момент остался как есть, и именно ее собственные слова были напечатаны его капризной печатной машинкой, материал Мэдди был опубликован на первой полосе. Излияние убийцы. Перед ним в подзаголовке стояло имя мистера Бауэра, а ее имя фигурировало в подзаголовке, набранным курсивом. Основано на переписке с Мэдлен Шварц, участницей поискового отряда, обнаруживший тело Тесси Файн. Переписка с Корвином стала частью более обширного материала, включающего в себя также то, что он накопал мистер Бауэр. Представитель вооруженных сил твердо заявил, что процедуры, которым подвергался Стивен Корвин, никак не могли вызвать психоз. Его мать сказала, что Стивен несчастный человек, что он всегда разочаровывал ее, что все его утверждения — ложь, включая историю про яйца. Что, друзья, у него скользкие типы, которых она не одобряет. В конце концов, адвокат попытался официально привлечь Мэдди к участию в деле, однако ему было заявлено, что записи защищены законом Мэриленда об освобождении журналистов от обязанности раскрывать источники конфиденциальной информации, поскольку она является сотрудницей СТАР. Если юрист газеты и намекал что ее контракт якобы предшествовал переписке с Корвином, а вовсе не был составлен в спешке после обращения в газету, напрямую он этого не говорил. В результате неопытный публичный защитник Корвина оставил Мэдди в покое и решил сосредоточиться на том, чтобы доказать, что его клиент невменяем и потому не может нести ответственность за свои деяния. Материал стал сенсацией, и несколько дней оставался среди самых горячих. Частью сенсации стала и сама Мэдди. Привлекательная женщина, разводящаяся с мужем, хитростью заставляет детоубийцу проговориться о том, что у него был сообщник. Но она никогда не забывала, что является не просто эпизодом истории, а ее автором, при помощи мистера Бауэра. В конце концов, хотя ей хватило ума не говорить об этом ни мистеру Бауэру, никому либо еще в стар. Когда-то она хотела стать писателем, писать поэзию и прозу, и работала в школьной газете. Там она и познакомилась с Саланом Дерстом, что косвенным образом едва не разрушило ее жизнь. Теперь же работа в газете косвенным образом поможет ей начать новую жизнь. Найти себя. Наградой за добытую сенсацию стала работа в качестве помощницы Дона Хита, который вел в стар колонку, носящую название «Служба помощи, Мистер Хит был крайне недоволен. У меня никогда не было помощника. Так с чего они вдруг решили, что мне требуется помощь? Брюс гливо сказал он. Думаю, вы могли бы открывать нашу почту. А когда войдете в курс дела, позволю вам заниматься некоторыми из вопросов попроще, теми, о которых мы не пишем. Зная, какие неинтересные вопросы все-таки попадают в газету, Мэдди гадала, насколько идиотскими могут быть остальные. Но это не имело значения. Теперь у нее имелся свой стол, имелась работа. Занимаясь сизифовым трудом, состоящим в разрезании конвертов с письмами, которые приходили в газету каждый день и содержали мелкие жалобы, она представляла, как будет объяснять кому-то юному и полному чувства преклонения, как все началось. Может, это будет сет, может, студенты колледжа? Говорят, что путь в тысячу миль начинается с первого шага. Так вот, мой путь, менее чем из 50 шагов от стола службы помощи до отдела настоящих новостей, начался с тысячи разрезанных конвертов. По вечерам Ферди втирал крем в ее руки и беспокоился об уроне, который работа наносила ее красивым ногтям. Мэдди говорила ему с уверенностью, отличающейся от прежней уверенности в себе. «Я не всегда буду открывать почту».